Я набрал номер маньяка, стараясь не обращать внимания на грязный телефонный диск и липкую трубку. — Алло, Шура, добрый вечер! А -а -а", — довольным голосом произнес маньяк. — Объявился преступник! — Шура, а не... — Ладно, я разбираюсь. — Лицензии на производство локальных вирусов у меня есть, тут не придерутся. — А ты регистрировал варлока «Конечно, у самого Лозинского все исходники отвечают московской конвенции, так что им обломится». Меня потихоньку отпускает. «Если бы вирус не был зарегистрирован у кого-либо из создателей антивирусных программ, то маньяка ждали бы крупной неприятности. У тебя спрашивали, кто купил вирус. Само собой, я им дал твой адрес, тот, который самый дохлый». Ещё года два назад, когда начал балансировать на грани закона, кто-то из дайверов посоветовал мне купить пару адресов и никогда их не использовать. На этих несуществующих товарищей исписывались все вирусы, которые я брал у маньяка. «Я сказал, что вирус тебе обошёлся в штуку баксов», — продолжает Шурк. «Знаешь, будет правильно, если я...» успокоюсь у меня ж пять заявок на покупку варлок по этой цене». Маньяк довольно захохотал. — Крутизна! За такую рекламу я от Джордана готов пивом угостить. Весь Диптаун шумит. — А продажа не запрещена? — Пока нет. Копаются в исходниках. Ты лучше скажи мне, где ты был час-полтора назад. — Ну, как обычно. Людмила Борисовна легонько покашляла. Любопытство борется в ней с жадностью старческой. — Повременная оплата — это самый гнусный враг компьютерщиков и болтунов. Э, — Ясненько, в глубине. А я заходил, пиво хотел с тобой выпить. Маньяк вдруг начал мяться. — Ты выгляни за дверь. — Зачем? — Я позвонил, посидел на лавочке, пиво попил. Снова поднялся, позвонил, потом оставил тебя под дверью пару бутылок холстона светло Глянь, стоят. Я издал звук, похожий на скрип старого дисковода. — Шура, а что, с утра коммунизм вели? Ты чего? — Ну, глянь, может, стоят, — буркнул маньяк. — Нет, не стоят. Я от соседки звоню. — Ну и без с ними, — сказал Шурка. — Все-таки иногда мой разум пасует при общении с настоящими компьютерщиками. — Может быть, Шурка спутал реальные миры глубину, где цена на пиво вполне символическая? — Рассказать так не поверят. — но те, кто выпил, поверит мрачно заметил маньяк. — Ты зайди утром, часов в десять, — попросил я. — над кое о чем поговорить. Ты только не забудь вынырнуть. — Зайду. — Пока, Шурк. Я повесил трубку, смущенно посмотрел на Людмилу Борисовну. Долго я. — Ладно, ничего. Старуха махнула рукой. — Бизнес, разве я не понимаю? Продаешь что? — Пиво, — сказал я наугад. — А я и сама пиво любила выпить. Так разве ж на пенсию полакмешься, Людмила Борисовна? «А давайте я вас угощу!» — радостно предложил я. «У меня как раз образцы дома есть. Это лучший выход из ситуации. Иначе старуха обязательно припрется ко мне и будет звонить с моего телефона, компенсируя нанесенный ей ущерб, а в мою квартиру слабонервно лучше не входить. Разве что бутылочку оживила старуха?» Когда я нес ей через площадку бутылку баума молодежь проводила меня с лестницы жадным взглядом, «Что и говорить. Две бутылки легкого пива на четырех здоровых лоботрясов — это несерьезно!»